от путаницы философского идеализма. На многочисленных примерах, взятых из математики, химии, физики, биологии, он показал, что в природе сквозь хаос бесчисленных изменений пробивает себе путь те же диалектические законы движения, которые и в истории господствуют над кажущейся случайностью событий. «Антидюринг» написан ярко и образно. Великолепный язык. Отточенная ирония сочетается с глубокими, чисто научными аналитическими рассуждениями и выводами. Страницы книги изобилуют сатирическими отступлениями, а подчас великолепными боевыми выпадами. Тяжелодумью и схоластическому фиглярству, совершенно запутавшегося в собственных мыслях Дюринга, противопоставлен до прозрачности ясный логический стиль могучего публициста и литератора Энгельса выступая против абстрактных туманных рассуждений противника, Энгельс без труда добирается до самой сущности его мнимой науки. Середина 19-го столетия была временем революционных открытий в области естественных наук. Ученые доказали, что растительная и животная клетка — основа структуры всякого организма, тем самым подтвердилось единство всего органического мира. В сороковых годах Естествоиспытатели обосновали закон сохранения и превращения энергии. Вся природа предстала как непрерывный процесс превращения одной формы универсального движения материи в другую. В 1859 году Чарльз Дарвин потряс мир своей книгой о происхождении видов путем естественного отбора. Дарвин завершил развитие эволюционных идей за целое столетие. Его трудам суждено было стать фундаментом всей современной биологии. Философское значение великих открытий в области математики, астрономии, физики, химии, биологии, которым обогатилось человечество в середине прошлого века, заключалось в том, что они раскрыли тайну тайн природы, диалектический характер всех ее процессов. Природа из складовой, в которой хаотически разбросаны отдельные, не связанные между собой предметы, как представляли себе мир и Вселенную и метафизики, превращалась в вечный двигатель, в котором все диалектически связано между собой. «Движение есть способ существования материи», так сформулировал Энгельс диалектическое учение о неразрывности материи и движения. Маркс и Энгельс, создавая целостное мировоззрение, критически переработали философское наследие прошлого, политическую экономию, социалистические и коммунистические учения. Они поставили себе целью обобщить также основные достижения естествознания, так как без этого невозможно было придать материализму новую диалектическую форму. Выполнение этой задачи взял на себя Энгис. «Дело шло о том, — писал он, — чтобы и на частностях убедиться в той истине, которая в общем не вызывала у меня никаких сомнений»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 Существовало своеобразное разделение труда в разработке вопросов, связанных с естественными науками. Маркс глубже вникал в математические проблемы и создал вскоре после выхода в свет первого тома «Капитала» новую теорию диалектического обоснования дифференциального исчисления. История техники, агрохимия, физика, химия, биология, геология, анатомия и физиология — все эти науки были всегда в поле зрения великого мыслителя. Энгельс, наряду с математикой, астрономией, химией, анатомией и физиологией, глубже знал физику и биологию. Его областью исследования стало теоретическое естествознание, в то время как Маркс больше занимался прикладным естествознанием. В 70-х годах круг естественно-научных интересов Маркса и Энгельса значительно расширился. Именно в это время они начали самостоятельные исследования в области естественных наук. Решающая роль в этой области принадлежит работам Энгельса. При написании антидюринга и особенно диалектики природы Энгельс опирался уже на многолетний опыт изучения всего комплекса естественных наук. Около ста трудов крупнейших естествоиспытателей